Глава 4. Примеры игр малыши до года. Сегодня детские магазины переполнены огромным количеством разных игрушек. Но что, если я скажу вам, что многие из них не только не нужны детям, но еще и уредны? Особенно это касается всех современных интерактивных игрушек, которые поют, издают звуки и светятся разными цветами. Такие игрушки раздражающе воздействуют на нервную систему ребенка перенасыщают сенсорные системы, например, зрительную и слуховую, а в дальнейшей перспективе могут влиять на развитие интереса и самостоятельную игру. Когда игрушка слишком пестрит различными элементами, цветами, светом, звуком, фантазия ребенка перестает работать. Ему сложно что-то придумать, ведь игрушка и так делает все за него. Поэтому запомните одно простое правило. Чем проще игрушка, тем лучше для естественного развития ребенка. Список полезных игрушек для малышей до года. От нуля до трех месяцев. Черно-белые цветные карточки или книжка-раскладушка. Их можно использовать практически с рождения. Такие карточки можно либо купить, либо найти в интернете и распечатать. И повесить над кроваткой или пеленальным столиком. Расстояние до картинки должно быть не более 30 сантиметров. Такие карточки помогают в развитии зрительной сенсорной системы. Одна-две яркие контрастные игрушки с тактильными вставками. Есть специальные подвесные игрушки, которые чуть позже можно закреплять в коляске. Их также можно использовать с рождения, брать ручки малыша и учить пальчиками гладить игрушку, водить по телу и ножкам, стимулируя развитие сенсорной тактильной системы. А если игрушка ярких контрастных цветов, то можно показывать ее малышу на расстоянии около 30 см. Погремушки. Будут актуальны примерно с 2-3 месяцев и старше. Малыш может по-разному взаимодействовать с ними. Сначала он будет учиться держать, трясти, тянуть их в рот и облизывать, а потом бросаться ими в разные стороны, изучать свои возможности и возможности предметов. Выбирайте любые погремушки на ваш вкус. Главное, чтобы они были яркие, легкие, с приятным звуком, и малышу было удобно держать их в маленькой ручке. Тактильные массажные мячики. Можно использовать с рождения, водить по ладошкам, ножкам и всему телу. В дальнейшем использовать для массажа и пальчиковой гимнастики. Различные ткани, безопасные предметы разной текстуры. Можно водить по телу малыша, знакомить его с разными материалами, мягкий, твердый, пушистый, колючий. Подойдут до 3 лет и даже позже. Игрушки от 3 до 6 месяцев. На этом этапе по-прежнему актуальны игрушки из категории с рождения до трех месяцев, но добавляются еще новые. Карточки Домана. Методика Домана – один из самых известных подходов раннего развития детей. Можно начинать показывать карточки малышу уже с 4-5 месяцев. Показывая картинки, озвучивайте для ребенка, что на них изображено. На показ каждой карточки должно уходить не более 1-2 секунд. Коврик для выкладывания малыша на пол и игр на полу. С 3-4 месяцев многие специалисты по физическому развитию детей рекомендуют начинать выкладывать малыша на пол, на животик. Это способствует укреплению мышечного корсета и зрения ребенка. Рекомендую вам обратить внимание на плотные двусторонние коврики, которые сохраняют комнатную температуру. Кроме того, в отличие от тканевых ковриков, они не копят пыль. Их легко убирать, просто протереть тряпочкой. В 4-6 месяцев можно приобрести первый мяч. Вообще мяч это просто лучшая развивающая игрушка. Рекомендую иметь много мячей разных размеров и из разного материала. Умные кубики. Это тканевые кубики, которые сделаны из разных материалов. Кроме того, они не одинаковые по размеру, а часть из них издают звуки. Такая игрушка полезна для развития тактильной, зрительной и слуховой сенсорных систем. Прорезыватели и грузынки помогут малышу справиться с дискомфортом во время прорезывания зубов. Игрушки от 6 до 9 месяцев. На этом этапе по-прежнему актуальны игрушки из категории с 3 до 6 месяцев. Неваляшка. Ее можно приобрести и чуть раньше, но интересна она становится малышам обычно около 6-8 месяцев. Зеркало. Малыши очень любят изучать свое отражение. Простые сортеры. Сортеры – это игрушки, принцип которых заключается в сортировке предметов по какому-либо признаку, цвет, форму. Можно приобрести готовые или сделать самостоятельно самые простые. Безопасные крупные машинки. Малыши учатся их катать. Актуально как для мальчиков, так и для девочек. Игровые кубики. Можно большие и легкие. Сначала мама строит башню, а ребенок ее ломает. Затем малыш будет учиться ставить один кубик на другой и строить башню самостоятельно. Игрушки с 9 до 12 месяцев. На этом этапе по-прежнему актуальны игрушки из категории с 6 до 9 месяцев. Сухой бассейн с шариками. Полезен для тактильного насыщения, развития крупной моторики и эмоциональных активных игр. Пирамидка классическая. В этом возрасте можно начинать пробовать нанизывать одно, самое большое кольцо на стержень пирамидки. Актуальная игрушка будет до трех лет точно. К этому возрасту ребенок уже будет собирать ее полностью и по размерам колец. Пирамидки-стаканчики. Учимся ставить стаканчики друг на друга так, чтобы получилась башня. Лучше приобретать квадратные стаканчики. Кроме того, малыши очень любят складывать внутрь разные предметы. В будущем пригодится для сюжетных и сюжетно-ролевых игр. Простые рамки-вкладыши. Рекомендую начинать с простой игры с геометрическими фигурами. Вставлять круг в отверстие получается в этом возрасте практически у всех малышей. Крупные шнуровки. Учимся нанизывать крупные бусины, фигуры на шнурок. В этом возрасте с помощью мамы или другого взрослого. Простые магнитные рыбалки. Выбирайте магнитные рыбалки, где удочка цельная, без веревки. Крупный конструктор. Учимся ставить детали друг на друга, соединяем их между собой. Хорошо для развития мелкой моторики и координации движений. Первые крупные мозаики, ближе к году. Учимся вставлять их в нужное отверстие. Ко многим таким играм в комплекте идут карточки для работы по цветам, что помогает знакомить с ними ребенка в игровой форме. Первые самые простые пазлы – половинки, ближе к году. Начинать лучше с самых простых пазлов-половинок, где вместо крепления идет просто разрез, а не замочек. Учимся соединять две половинки между собой и из двух частей получать цельное изображение. Пирамидка «Веселые шестеренки». Эта пирамидка очень нравится малышам. Полезная эмоциональная игрушка. Дощечки Сегина. Ближе к 11-12 месяцам. Начинать можно с дощечек Сегина без узоров. Задача малыша верно подобрать заплатку по форме и цвету. Это далеко не так просто, как кажется. После того, как ребенок начинает легко справляться с обычными заплатками, можно усложнять и добавлять дощечки Сегина с узорами. Артаковрики. Полезное приобретение для развития моторики и формирования стоп у детей. С ними можно придумать множество активных игр. Начинайте их использовать с того момента, как ребенок пополз. Они прослужат вам достаточно долго. В дальнейшем их можно выкладывать просто на пол, перед раковиной, чтобы ребенок стоял на них, когда умывается и чистит зубы, утром и вечером. Карточки звукоподражания. Полезны для запуска и развития речи. Главное – показывать карточки, сидя напротив малыша, чтобы он мог видеть ваш рот. Проговаривайте каждую карточку четко, делая акцент на артикуляции. Чтобы ребенок обращал внимание на ваш рот, губы можно накрасить яркой, например, красной помадой. Первые музыкальные игрушки. Ксилофон, барабан, дудочка, детская пианино, колокольчики и так далее. Сенсорные игры. Возраст с рождения до трех месяцев. Черно-белые карточки и цветные контрастные карточки. Начинайте игру с небольшого количества карточек. Двух-трех будет вполне достаточно. Расстояние до карточек должно быть не больше 30 сантиметров. После двух месяцев это расстояние можно увеличивать и уже добавлять цветные и контрастные карточки. Вы можете развесить карточки по дому и, проходя мимо, останавливаться, показывая их малышу. Также их можно разместить над пеленальным столиком. Таким образом мы стимулируем развитие зрительного восприятия. Погремушки актуальны примерно с 3 месяцев. Примерно с 3-4 месяцев ребенок уже может удерживать погремушку в руке, и с этого момента он учится с ними взаимодействовать. Кроме того... Это возраст непроизвольных движений, когда ребенок начинает захватывать погремушки, которые вешают над ним. Сначала это будет происходить само по себе, но постепенно малыш поймет, что он способен воздействовать на эти предметы. Благодаря погремушкам мы стимулируем развитие зрительного и слухового восприятия ребенка, а также координации движений. Тканевые или умные кубики Такой набор кубиков – одна из моих самых любимых игрушек для малышей до года. Они мягкие, безопасные, созданы из разного материала и, кроме того, издают звуки. Малыш уже с 3-4 месяцев может захватывать их, изучать текстуры, пробовать на вкус. Кстати, такую игрушку можно шить и самостоятельно. Тканевые кубики помогают стимулировать развитие зрительного и слухового восприятия ребенка, его тактильной сенсорной системы и координации движений. Мяч-таканы. Мячи — это лучшая развивающая игрушка для малышей, начиная практически с рождения и до бесконечности. Даже для взрослых он очень полезен. Для совсем малышей придумали мяч-таканы. Начиная с трех месяцев, мячик можно подвесить над малышом в зоне его движений, куда дотягиваются ручки и ножки. Ребенок будет дотягиваться до мячика, толкать его, мяч будет двигаться и звенеть. В дальнейшем такой мяч можно использовать для игр на коврике, а также для стимуляции к ползанию. Мяч токана помогает развивать зрительное и слуховое восприятие ребенка, его тактильную сенсорную систему, координацию движений и крупную моторику. 6 Игр месяцев Игра в ку-ку. Самая популярная, простая и очень полезная игра для малышей. Начинать играть в нее можно уже с 3-4 месяцев, но активную реакцию на нее ребенок проявляет обычно после 6 месяцев. Как играть? Мама закрывает свое лицо ладошками или прячется за каким-то предметом, ширмой на несколько секунд. Затем появляется с восклицанием. Ку-ку! В чем польза? Игра учит легче переживать разлуку, потому что к ребенку постепенно начинает приходить понимание, что даже если мама исчезла, то она обязательно вернется. Кроме того, эта игра направлена и на эмоциональное развитие малыша. Переключение с одного состояния на другое. Спокойствие эмоции, спокойствие эмоции и сближение с мамой или другим членом семьи. Прятки с игрушками. Для игры вам понадобится яркая игрушка, которой малыш интересуется, или любой увлекающий его предмет, может быть даже пульта телевизора, и небольшой платочек или пеленка. Как играть? Положите перед ребенком игрушку и скажите «это мяч» или название другого предмета, который вы подготовили. Затем спрячьте игрушку, накройте ее сверху платочком и спросите «Где он?». Ребенок убирает платочек, а мама с восклицанием комментирует «Вот он! Ура!». Постепенно игру можно усложнять и просить малыша самостоятельно спрятать предмет. В чем польза? Развитие концентрации внимания, зрительного восприятия, эмоциональной сферы, координации движений и коммуникация с мамой. Игра с водой. Для игры приготовим большой, но не очень глубокий контейнер. Можно использовать поднос, в который получится налить хотя бы 1-2 см воды. Дополнительно используйте любые крупные, яркие безопасные предметы. Хорошо, если они сделаны из разного материала. Например, какие-то кусочки ткани, тактильные мячики и другое. Наливаем в поднос немного воды, 1-2 см от дна. Как играть? Если ребенок еще не сидит, то выкладываете его на животик и ставьте поднос перед ним. Малыш будет шлепать ладошками по воде. Тёплая вода расслабит ручки. Кроме того, в воду можно поместить различные яркие игрушки, мячики. Пусть малыш ловит их ручками, перекатывает из стороны в сторону, шуршит ими, пробует на вкус. В чем польза? Сенсорное развитие, тактильное, слуховое, визуальное. Развитие координации движений и концентрации внимания. Сенсорная сумка с водой. Для игры подготовьте плотный зип-пакет, скотч, воду, красители, можно акварель, гуашь, помпоны или другие некрупные плоские игрушки для наполнения сумки. Покрасьте воду с помощью красителя или красок. Налейте ее в зип-пакет примерно на 1 четвертую и бросьте следом немного цветных помпонов или других игрушек, не острых, чтобы не порвать пакет. Закройте зип-пакет, для надежности можно сделать его двойным. С помощью скотча приклейте сумку к полу, проклеиваем края. Как играть? Опустите ребенка на пол, посадите, если малыш уже сидит, или положите на животик, рядом с сенсорной сумкой. Малыш пальчиками будет надавливать на пакет, вода начнет расходиться, внутри будут плавать помпоны или другие игрушки. Их можно перемещать внутри сумки. В чем польза? Сенсорное развитие, тактильное, визуальное, развитие координации движений и концентрации внимания. Сенсорная сумка с крупой. Наполните мешочек крупой и плотно завяжите его. Дайте малышу для тактильного насыщения. Пусть активно мнет его одной или двумя руками. Сумка помогает в сенсорном развитии. Тактильное, визуальное, слуховое. Тактильные мешочки своими руками. Немного изменим предыдущую игру. Здесь мешочков будет уже больше, и они будут меньшего размера. Помимо мешочков, подготовьте различное наполнение. Например, шишки, вату, шуршащие пакеты, крупу, камушки, песок, пластилин и другое. Как играть? Наполните мешочки различным материалом и плотно завяжите их. Дайте по очереди каждый на изучение малышу. Эта игра также направлена на сенсорное развитие ребенка. Тактильное, визуальное, слуховое. Игра «Липкий планшет». Вам понадобится скотч, пластиковый поднос и любые крупные игрушки, мячики. Обмотайте пластиковый поднос липким слоем наружу и прилепите на него различные игрушки. Планшет можно зафиксировать на стене так, чтобы ребенку было удобно до него дотянуться. Задача для малыша – отлепить все игрушки от планшета. Чуть позже можно усложнить задание и предлагать малышу самостоятельно лепить игрушки на планшет. В чем польза? Сенсорное развитие, развитие мелкой моторики и координации движений. Игра «Волшебная баночка». Приготовьте баночку, например, от детской смеси атласные ленточки разных цветов. С помощью ножниц или дырокола сделайте дырки в крышке. В них вставляете ленточки. Завяжите на концах узелки, чтобы ленточку нельзя было вытащить полностью из банки. В верхушкам ленточек можно прикрепить пуговки, за которые малыш будет их тянуть. Дополнительно к концам ленточек закрепите небольшие погремушки или колокольчики. Как играть? Предлагаем баночку малышу и показываем, как можно вытянуть ленточку из банки. Если в банке будут какие-то гремящие предметы, то станет еще интереснее. Когда ребенок вытащит все ленточки, откройте крышку, проденьте атласные ленты в обратную сторону и закройте крышку. Можно снова играть. В чем польза? Сенсорное развитие, развитие мелкой моторики, пенсентный захват и концентрации внимания сенсорная доска своими руками. Приготовьте большую плотную картонку, материалы и предметы безопасного размера, разные текстуры, цвета и формы. Например, на большую картонку можно прикрепить с помощью клея, скотча или степлера разные ткани, губку для мытья посуды, зеркальце, картинки с изображением животных, дверной звонок, который работает от батареек и так далее. Предложите сенсорную доску малышу, чтобы он в свободной форме Изучал ее. Можете показать, как что-либо работает. Например, как звонок издает звук. Обязательно следите за безопасностью. В чем польза? Сенсорное развитие ребенка, а также развитие мелкой моторики и координации движений в зависимости от элементов игрушки. Сенсорный куб своими руками. Измененный вариант предыдущей игры, уменьшенного формата и его проще хранить. Понадобится небольшая коробка и различные элементы, которые вы будете крепить к стенам куба. Что можно использовать? Разные ткани, пуговки, молнии, замочки, кармашки, которые можно открыть и так далее. Предложите сенсорный куб малышу, чтобы он в свободной форме изучал его. В чем польза? сенсорное развитие ребенка, а также развитие мелкой моторики и координации движений, в зависимости от элементов куба. Рисование под файлом. Приготовьте файл и гуашь. В файл, как в пакетик, добавьте немного гуашь разных цветов. Закрепите файл на столе или на полу с помощью скотча так, чтобы гуашь не вытекала за границы файла. Покажите малышу, как можно размазывать краску внутри файла. При этом ручки не пачкаются, что очень удобно. Такой вариант игры, конечно, не заменяет пальчиковое рисование, да и пачкаться ребенку полезно для его развития, но для разнообразия отличная игра. Рисование под файлом помогает в сенсорном и творческом развитии. Игра с зеркалом. Знакомство. Поставьте зеркало перед ребенком, когда он сидит или лежит на животе, так, чтобы малыш мог себя рассматривать. Параллельно можно дотрагиваться до его носика или ушей, гладить по щекам или голове и комментировать каждое действие, называть части тела. Игра помогает малышу изучить себя, свое тело, прийти к осознанию «я существую». Волшебные бутылочки. Приготовьте несколько прозрачных пластиковых бутылок, Воду, крупы и различные мелкие игрушки. Наполнение бутылок может быть любым. Рассмотрим варианты наполнения на примере трех пустых прозрачных пластиковых бутылок объемом пол-литра. Вода, краситель синего цвета и камни. Крупа, например, гречка, рис или горох. Вода, желтый краситель и различные мелкие игрушки. Предложите волшебные бутылочки малышу для изучения. Покажите, как может звенеть бутылка с крупой, как плавают предметы в других бутылочках. Игра способствует сенсорному развитию. Игры с 8-9 месяцев. Игра «Складываем одежду». Малыши просто обожают вытаскивать одежду из шкафов и полочек. Дайте им возможность насладиться этим процессом. Подготовьте небольшой контейнер и сложите в него разные вещи – футболки, носки и другие. Поставьте контейнер с одеждой рядом с ребенком и позвольте ему вытаскивать оттуда вещи. Затем складывайте их обратно. Такая игра может длиться очень долго, обязательно попробуйте. Игра помогает в сенсорном развитии, в развитии моторики и координации движений. Игра-паутинка. Вам понадобится неглубокий контейнер, небольшие игрушки и толстые нитки, можно использовать пряжу. Помещаем игрушки в контейнер, затем хаотично обматываем его нитками и делаем таким образом ту самую паутинку. Покажите малышу, что сквозь паутинку нужно достать игрушки. Это может быть немного сложно, но очень увлекательно. В чем польза? Сенсорное развитие ребенка, развитие мелкой моторики и координации движений. Игра «Поверни игрушку обратно». Подготовьте 2-3 игрушки, лучше всего подойдут машинки. Переверните перед ребенком машинки с колес на крышу, а затем попросите его перевернуть игрушку в обратное положение. Если малыш не понимает, подскажите ему и сделайте вместе с ним. Игра способствует сенсорному развитию, развитию координации движений, пониманию речи и подражательной деятельности «Сделай как я». Строим башню. Игра с кубиками. Начинайте игру с самого простого. Возьмите 2-3 кубика и попробуйте поставить их друг на друга. Сначала покажите малышу пример, а затем попросите повторить. В чем польза? Сенсорное развитие, развитие моторики и координации движений. Подражательная деятельность. Рисуем по муке. Возьмите поднос, засыпьте в него тонким слоем муку или манку, примерно на полсантиметра. Вводите пальчиком, пальчиками, по муке, оставляя следы. Если ребенок позволяет, то берите его руку, его пальчики и направляйте, ведите их по муке. Комментируйте то, что происходит коротко и четко. В чем польза? Сенсорное развитие, развитие мелкой моторики и координации движений. Активные подвижные игры на развитие крупной моторики. С 6 месяцев. Игра «Мячик катится». Для игры нам понадобится мяч, примерный радиус от 15 до 20 сантиметров. Как играть? Садитесь напротив ребенка на расстоянии около метра. Начинать можно с меньшего расстояния. Катите мячик в сторону малыша со словами «Мячик катится, лови». Если ребенок поймал мяч, остановил его руками или мячик просто докатился до малыша и врезался в него, то говорите «Поймал». Затем просите малыша покатить мяч в вашу сторону. В чем польза? Сенсорное развитие ребенка, развитие крупной моторики и координации движений. Ползание с препятствиями или ползание по подушкам. Приготовьте несколько небольших подушек. Декоративные для дивана хорошо подойдут. И разложите их как препятствия на полу. Как играть? Начните ползать по этим подушкам самостоятельно. Предложите малышу присоединиться к вам. Если у ребенка хорошо получается и ему нравится, то можно усложнить игру, добавить большие подушки и преодолевать их, как настоящие горы. В чем польза? Развитие крупной моторики и координации движений, сенсорное развитие, вестибулярная и проприоцептивная системы. Ползание в туннеле. Из стульев, например. Поставьте несколько стульев рядом так, чтобы под ними получился туннель, по которому можно проползти. Как играть? Ползать по тоннелю в разные стороны. Можно катить по тоннелю мяч и затем догонять его, переносить игрушки из одной стороны в тоннель в другую и так далее. Любое новое усложнение добавляем только тогда, когда ребенок освоил самый простой вариант. В нашем случае начал просто ползать туда-обратно по тоннелю. В чем польза? Развитие крупной моторики и координации движений. Заползаем на горку или гладильную доску. Для игры можно использовать треугольник-пиклер с горкой, домашний спортивный уголок с горкой или обычную гладильную доску, которая будет плотно приставлена к невысокому дивану. Угол наклона и расстояние от пола должны быть небольшими для безопасности. Как играть? Мотивируйте малыша ползти по горке вверх. Обязательно подстраховывайте его. Если вместо горки у вас гладильная доска, второй взрослый должен придерживать ее для надежности. В чем польза? Развитие крупной моторики, координации движений, сенсорное развитие, вестибулярная система. Догонялки на четвереньках. Как играть? Бегать вместе с малышом на четвереньках на перегонки. Очень веселая, эмоциональная и полезная игра. Благодаря этой игре развиваются крупная моторика, координация движений и межполушарное взаимодействие. Игры на развитие мелкой моторики и координации движений. Можно пробовать играть с 8-9 месяцев. Пальчиковое рисование. Подготовьте пальчиковые краски для малышей, их можно приобрести на маркетплейсах или в магазинах для творчества. Также безопасные краски можно сделать своими руками, сметану смешать с пищевыми красителями. Как играть? Возьмите рисунок котенка или солнышка, помогите малышу окунуть пальчик в краску, а затем оставить след на шаблоне. Если малыш противится, не настаивайте, это нормально. Предложите ему самостоятельно изучить краску и смазать пальчики. При первом знакомстве можно оставлять следы на шаблоне хаотично, чтобы ребенок просто ознакомился с процессом. Совет. С малышами до полутора лет можно организовать процесс пальчикового рисования в ванной. Рисовать прямо на ванной, без шаблонов. Так проще убирать последствия, и мама спокойнее воспринимает такую игру. Работа с пластилином. Пластилиновые заплатки. Подготовьте пластилин или тесто для лепки. Его можно сделать самостоятельно. Как играть? Заранее накрутите шарики из пластилина. Для первого раза будет достаточно 3-5 штук. Покажите малышу шарик, дайте его пощупать. Возьмите рисунки фруктов, затем положите пластилиновый шарик на нужное место на шаблоне и надавите своим указательным пальцем. На следующий шарик должен будет надавить малыш. Возьмите руку ребенка в свою руку и помогите ему раздавить пластилиновый шарик. Не настаивайте, если малыш сопротивляется. Отложите шаблон и попробуйте в другой раз. В таком случае можно просто дать ребенку большой кусочек пластилина или теста и предложить его помять. Игра с молнией от сумочки. Понадобится любая сумочка на молнии, например, косметичка. Желательно наполнить ее какими-то интересными предметами для малыша. Отлично подойдут пустые баночки, мячики, возможно, что-то звенящее. Как играть? Покажите малышу, как открывается и закрывается сумочка. Как тянуть за молнию? Затем попробуйте открывать и закрывать молнию вместе с ребенком. Направляйте руку малыша и придерживайте сумочку другой рукой. Доставать предметы из сумочки и складывать обратно – тоже отличная игра для развития координации движений и мелкой моторики. Игра с кухонной воронкой и ватными палочками. Как играть? Покажите малышу, как бросать ватную палочку в отверстие кухонной воронки. Затем предложите ребенку попробовать самому. Помогайте, направляйте, придерживайте руку малыша, если он позволяет. Следите за тем, чтобы ребенок работал двумя руками. Игра с наклейками. Подготовьте любые наклейки. Лучше выбрать реалистичные иллюстрации. Как играть? Самый простой вариант игры – это когда мама сама протягивает наклейку малышу, а он лепит ее куда-то, на заранее подготовленный лист бумаги или коробку, например. Можно усложнить. Предлагаем малышу самому отлепить наклейку от основания, помогаем, немного поддев кончик наклейки, и затем прилепить ее куда-то. Игра «Рвем бумагу». Для игры можно использовать бумажные полотенца. Они легче рвутся на мелкие части, чем обычная бумага. Как играть? Берем один квадратик бумажного полотенца и показываем малышу, как можно порвать его на две части, а затем предлагаем повторить. Игра с бутылкой. Подготовьте бутылку с узким горлом и фломастеры или карандаши. Как играть? Покажите малышу, как бросать фломастеры или карандаши в бутылку. Предложите повторить. Мотивируйте работать двумя руками. Игра «Освободи животных». Вам понадобятся фигурки животных и скотч. С помощью тонких полосок скотча прикрепите фигурки животных к полу, стене, столу. Предложите ребенку освободить животных, оторвав скотч от пола. Покажите малышу, как начать, и в дальнейшем помогайте в процессе игры, если возникают какие-то сложности. Игра «Секретики в носках». Подготовьте фигурки животных и взрослые носки. Спрячьте фигурки животных в носках. Для первого раза хватит двух-трех штук. Как играть? Покажите малышу, как достать фигурку из носка. Предложите повторить. И помогайте, если у ребенка возникают сложности. Игра «Секретики с фотографиями». Для игры вам понадобится несколько фотографий. Например, мама, папа и малыш, лист белой бумаги и скотч. Прикрепите фото с помощью скотча к полу, столу или стене. Сверху закройте фото белым листом бумаги размером с фото. И закрепите его уголки с помощью скотча. В центре белого листа заранее сделайте отверстие с небольшими дверками, за которые можно потянуть так, чтобы лист бумаги начал рваться, а фотография освобождаться. Как играть? Тяните за дверки так, чтобы бумага порвалась, покажите малышу, как начать, а затем предложите ему повторить за вами. Как только фотография покажется полностью, спросите «Это кто?» и ответьте «Мама!» Сортер своими руками с дисконтными карточками или другим материалом. Подготовьте небольшую коробку, ножницы или канцелярский нож и дисконтные карты. С помощью ножа сделайте отверстие в коробке, как в копилке. Проверьте, чтобы карточки легко входили в отверстие и оказывались в коробке. Как играть? Возьмите дисконтную карточку и медленно бросьте ее в коробку. Предложите малышу повторить. Это может быть очень непросто. Придерживайте руку ребенка, направляйте и помогайте ему бросить карточку в коробку. Игры на запуск и развитие речи. Чтение фоном с рождения. Читайте ребенку вслух с рождения, даже ваши книги. Это очень хорошо влияет на развитие фонематического слуха. Телевизор на фоне или аудио не заменят чтение живого человека. «Ладушки-ладушки» и другие потешки с 8-9 месяцев. В современном мире многие родители считают потешки чем-то устаревшим, но на самом деле в них кроется огромное количество пользы для малышей, поэтому рекомендую их активно использовать. Потешки помогают в развитии понимания и запуске речи, а также подражательной деятельности у детей. Карточки звукоподражания. Возьмите карточки с изображением животных, где прописаны звуки, которые они произносят. Такие карточки можно начинать показывать малышам примерно с 8-9 месяцев. Садитесь напротив ребенка так, чтобы он видел ваш рот, вашу артикуляцию, и четко проговаривайте то, что изображено на картинке. Например, это киса, мяу-мяу. И так с каждой карточкой. Не пытайтесь сразу проработать все карточки. Начните с двух-трех. Помните, что закончить нужно раньше, чем ребенок потеряет интерес. Главное не количество, а качество. Игры на понимание речи. Для запуска и развития речи важно понимание ребенком речи на слух. Если он не понимает, что ему говорят, то не начнет говорить сам. С 8-9 месяцев ребенок может находить 2-3 предмета вокруг, которые размещены на постоянных местах. Например, малыша можно спросить, где кровать, и ребенок повернет голову в сторону кровати, если знает значение этого слова, или подползет к ней, встанет у нее. С 9-10 месяцев ребенок уже может находить предметы вне зависимости от их положения. Например, можно спросить у малыша, где мячик, и он будет искать его взглядом, пока не найдет или может подползти к нему. Можно играть в такую игру в течение дня и спрашивать у малыша о разных предметах. Если малыш теряется, подсказывайте ему, помогайте и показывайте, о каком предмете вы говорите. С 10-12 месяцев понимает слово «дай». Можно играть в игру «дай мне» какой-то предмет. Ребенок будет находить его и нести вам. С 10-12 месяцев ребенок также может выполнять первые действия по инструкции, без подсказки. Например, покорми собачку. Малыш берет ложку и кормит игрушечную собачку. Или покачай куклу. Если ребенок в этом возрасте без подсказки и показа уже может повторить то, о чем его попросили, значит он хорошо понимает речь. Если возникают трудности, можно поиграть в этом направлении. Предложите малышу вместе покормить собачку и проговаривайте «я кормлю собаку». Или качайте куклу и объясняйте «я качаю куклу». Это нужно для того, чтобы малыш начинал понимать значение слов и глаголов.